Днем позднее, после ухода жнеца, колония в 3 Эт, эт! Где твой отец? — спросил вбежавший в постоялый двор Монри. — Чего раскричался? — недовольно дернулась Алла. — Я из-за тебя чуть тарелки не разбила. — У себя он. А что случилось? Тут же с любопытством вздернула носик красавица. — А, потом... Монри махнул рукой и отодвинул в сторону дверцу у барной стойки, и зашел вглубь кухни поздоровавшись с поварихой и ее помощником. «Эд, доброе утро! Слушай, у меня новости!» Войдя в комнату старосты, с порога объявил Монри. «Доброе! Что там?» Мужчина делал уборку и стоял посреди комнаты с метлой. «А что, больше некому?» Недоуменно посмотрев вокруг, спросил мужчина. «А, ладно, короче, у нас нашествие!» «Сразу бы и сказал!» Эд мгновенно посерьезнел и снял с себя фартук. Но не совсем обычные, ты не спеши. Облизнул губы рыжебровый. Это не крысы, слизни. Слизни? Поднял бровь староста. Ага, тысячи кислотных сейчас ползут по всем тоннелям. Но они же не нападают. Ага, щелкнул пальцами Монри. Смекаешь? Мать моя женщина! Староста все же снял фартук и отложил метлу. Собирай наших, идем на разведку. Хорошо. Алла. Позвал он дочку, та тут же зашла внутрь. «Ты что, подслушивала?» «Нет, я...» «Да какая разница, я с вами». «Никаких с вами. Остаешься здесь и доделаешь уборку». «Ну, пап, я все сказал. Там может быть опасно. Я волнуюсь за тебя». «Тиран!» — надулась девчонка и упорхнула. «Стой, метла же!» «А к ящерам все!» Мужчина мигом отыскал свой доспех, щит, меч и открыл артефактное хранилище. Через час весь отряд был на ногах и выходил из города. Что-что, а сборы они тренировали регулярно. Действительно ненормально, чесали головы мужчины. Вереница слизней мигрировала во втри с разных уголков. Они ползли вперед, не обращая внимания на людей. Ополчение было на чеку и тоже двигалось параллельно. Крысы! Все тут же напряглись, приготовившись к бою. «Мертвые!» Последовал второй комментарий. «Что за дела?» Все оторопело смотрели, как вдаль простирается целое кладбище убитых грозунов. Их трупы тут и там валялись, разорванные на дороге. но прибывшие моллюски присоединялись к пиршеству. А их сзади ползущие товарищи не расстраивались, потому что еды хватит на всех. Впереди еще много-много трупов. Жуть! — Кто это сделал? — спросил самый молодой воин бора Не расслабляться. Эду не нравилась сложившаяся ситуация. — Возможно, то, что их убило впереди. Я никого не заставляю. Можете прямо сейчас уйти. Вас не сочтут трусами. — Э, ты чего? Мы никуда не пойдем. — Да, мы с тобой, староста. — Прекращай там. По итогу никто не ушел. И в сердце главы поселения что-то предательски дрогнуло. «Спасибо, мужики!» Они дошли до последней отметки, до того места, где погиб Ян. Все остановились и почтили память воина, трудяги и хорошего семьянина, а потом продолжили разведку. Казалось, конца этому безумию не было. Мертвые крысы с оторванными конечностями, споротыми животами и сплющенными головами застыли в разных позах. Кто бы это ни сделал, он был очень могущественным воином. Они устали идти и один раз даже устроили стоянку, расчистив от тушек свободное место. А ведь это существо все время сражалось и не отдыхало. Такие мысли проносились у каждого, кто смотрел на запачканные кровью и кишками стены. Путь продолжился еще три часа. И, наконец, блуждая по коридорам и иногда заходя не в ту развилку, они все же добрались до основной пещеры. «Матерь Божья!» Все ошеломленно смотрели вперед. Повсюду лежали поверженные охранники матки. Каждый из этих мускулистых грузунов с легкостью мог разметать отряд в 5, а то и 10 мужчин из ополчения. а их здесь было не меньше 30. Но больше всего и омерзение вызывала белая огромная крыса. Эд подошел к ней вплотную. К твари, ставшей причиной гибели его жены, коснулся ее рукой, холодная, усы опущены, лапы вжаты и, что необычно, широко открытые от ужаса глаза, будто она перед смертью увидела само зло во плоти. «Никаких ран нет, странно. от чего она сдохла?» — спросил Монри, уже успевший обшарить пространство вокруг поверженной матки. Многие мужчины расслабились, опасность миновала. «Мне без разницы», — ответил Эд, и вдруг в порыве бешенства воткнул наполовину клинок в отвратительную морду. Потом еще раз и еще. Бил ее щитом, резал, рубил, протыкал. Пороравшись, он глубоко вздохнул и взял себя в руки. «Разделайте. В общем, это...» «Мы разберемся», — похлопал его по плечу Монри. «Спасибо. Мужчины приступили к разделке дорогой ресурсной добычи и послали в поселение гонца, чтобы пригнали телеги. До того, как слизни тут все сожрут, надо забрать хоть что-то. Успокойся! «На тебя все смотрят. Устроил концерт, млять. Эд сорвался. Обычно он всегда был хладнокровен, и остальных учил не терять самообладание. А тут подал такой пример своим людям. «Ты для нее пример, Эд!» — эхом пронесли знакомые слова, и перед глазами встал образ седовласого парня с котомкой на плечах. «Что? Так это был ты?»